В то время, как Век, торжествуя, околачивался на другой стороне улицы, к дому подъехал экипаж, и Век пригрозил ему шляпной коробкой. Миссис Бофин вышла из экипажа и прошла в дом. «Берегитесь, как бы вам не упасть, госпожа мусорщица!» Белла легко спрыгнула и вбежала в дом вслед за миссис Боффин. «О, -о, -о какие мы проворные!» Небось, не побежишь так весело в убогий родительский домишко, милая моя А ведь скоро придется тебе туда отправиться Немного погодя, из дома вышел секретарь Ради вас меня обошли А теперь придется вам, молодой человек Поискать себе другого места Тень мистера Бофина, рысцой бегавшего по комнате, мелькнула на шторах трех больших окон и снова мелькнула, когда он повернул обратно. Эй, ты здесь. Вот ты где. А где же фляга? Ты бы верно отдал свою флягу за мою копилку с совещанием. Успокоившись, и, нагулявшись перед сном, он повернул домой. Такова была алчность этого человека, что он уже не мирился ни на половине, ни на двух третях, ни на трех четвертях, а думал о захвате всего состояния целиком. «Так с ним и будет. Если он от нас не откупится, все отберем». Он настолько привык судить о других по себе, что до сих пор ему не приходило в голову, что мистер Бофин может и не откупиться, может оказаться честным и предпочтет оставаться бедняком. От такой мысли Вега слегка бросила в дрожь, но только слегка, потому что такой вздор сейчас же им позабылся. «Нет, быть такого не может. Для этого он слишком уж полюбил деньги. Он слишком любит деньги». «Он слишком любит деньги!» И когда он ковылял по тротуару, эти слова сложились в музыкальный мотив. Всю дорогу он выстукивал этот мотив по звонким улицам, тихо своей ногой и громко деревяшкой. «Он слишком любит деньги!» «Он слишком любит деньги!» И даже на следующий день Когда Сайлоса подняли с постели на рассвете, чтобы он отпер ворота целому обозу конных подвод, которые приехали свозить малую насыпь, он утешался этим ритмичным напевом. И весь день напролет, неусыпно следя за неторопливой работой, обещавшись затянуться на много дней и даже недель, когда бы он не совершал небольшой круг по куче мусора, чтобы не задохнуться от пыли, он всегда отбивал ногой один и тот же мотив». «Он слишком любит деньги! Он слишком любит деньги!»